Глава 19. Джаз Нас с Рудеем провожали с той же помпой, что и встретили. Повели по дорожкам, выложенным перламутром, мимо здания из подобного же камня, хотя бы не похожим на собранные из кусков зеркала, как дворец. Видимо, простым белизианцам подобное не положено. Однако, должна сказать, что двух-трехэтажное строение с куполами, словно облитые перламутром, Выглядели не менее завораживающе. В одно из таких зданий мы держали путь, а других оно отличалось тем, что перламутровые стены, словно испещряли золотистые прожилки. Это сооружение напоминало какое-то причудливое ювелирное украшение, увеличенное до невероятных размеров. Настолько невероятных, что вблизи оно было почти таким же большим, как и замок Рудея, но разве что немного уступало по площади. Внутри здание выглядело тоже похожим на императорский замок. Знаете, это как буржуа, которые, побывав у короля, пытаются и себе сделать так же дорого-бахато. Мебель в залах текла, переливалась перламутром, серебристая и золотистая обивка поблескивала. Однако свет был приглушенным, и гигантские холлы вели в множество комнат, которые шли, словно лучи солнца, от основного светила. Мимо сновали русалки в одежде русалок. Лифы были стилизованы под ракушки и, по-моему, держались чисто на магии. И вообще, сдерживали пышные прелести местных и явно на честном слове. И юбки были собраны словно из множества капроновых ленточек. Все вместе они маскировали что-то, но не прикрывали ничего существенного. Короче... Здесь сделали все, чтобы даже самые скупые на воображение мужики поняли, как им хорошо внутри, русалочь его дома, разумеется. А вы что подумали? Девушки шли грациозно, покачивая не менее выдающимися бедрами. Волосы у них были, как у девчонок нашего времени, когда к нам только завезли разные яркие краски. Розовые, голубые, зеленые, оранжевые. И что-то мне подсказывало, и тут без магии не обошлось. Рудея, каждая русалка, норовила либо слегка задеть, либо коснуться. На худой конец те, чья траектория проходила слишком от нас далеко, и менять ее было уже поздно, задерживались, чтобы покрутить перед императором задом. И вот это меня совершенно не удивляло. я чего-то подобного и ожидала. Хотя Ирва, Зеленокудра и Фифа, по всей видимости, главная среди местных простей простых русалок, Тоже усердно старалась перетянуть на себя внимание не до императора. Но вот чего я не ожидала совсем, так это того, что он зациклится на моей скромной персоне. Нет, я, конечно, никакой скромной никогда не была и даже начинать не планировала. Но при таком обилие русалок не тяжелого поведения пялиться на меня, постоянно на меня оглядываться, будто проверять, как я на все реагирую, ну что, заболел? Додумать мысли мне не дали, потому что мы внезапно повернули и вошли в один из залов. Я воображала себе нечто вроде классического борделя в русалчьей версии. кровати с томными хвостатыми девами, пуфиков с ними же, может, ковров, где они же будут возлежать в ожидании внимания недоимператора. Но в помещении пока никого не было. Ну, кроме нас и огромной делегации придворных дамочек и мужиков. которые от нас никуда не отходили. Мне почему-то вспомнились королевские шествия по Парижу. Придворные дамы и его величество. Однако самым странным, самым внезапным открытием стало то, что мы обнаружили в зале. Огромный, собранный из черных цилиндров агрегат. Он был почти в центре. Цилиндры местами складывались, как дрова на костре, местами налезали друг на друга. В общем, получившаяся фигура Описанию не поддавалось, а еще, казалось, цилиндры полые. — Да, я смотрю, местные архитекторы учились у Зураба Церетели, — хихикнула я. — Никто не понял, но, главное, я поняла, остальное мне как-то. Русалки ненадолго воззрились на меня вопросительно. Мужики, которые, как ни удивительно, вторили Рудею и частенько на мне фокусировались, тоже подвисли. Ирва огляделась, будто искала того, о ком шла речь, и посмотрела с вопросом. — Да не заморачивайтесь, — усмехнулась я. — Просто меня впечатлило это, как его, ну вот, большое черное или большие черные длинные. — Надеюсь, ты не о тех частях темнокожих мужчин из вашего мира говоришь, о чем я подумал, — пошутил Рудей. — Я не настолько озабоченная, — фыркнула я. — Вы немного путаете. Это в вашей стране, что не дама Туэм грациозно себя предлагает, и что не мужик пялится так, словно не расслаблялся в постели лет сто. У нас взад, на земле, поскромнее все. Приму за комплимент, — парировал Рудей. Наш мир настолько развит, и жизнь в нем настолько хороша, что у наших мужчин и женщин. Гораздо больше желания развлекаться, а не менее озабочены бытовыми проблемами. Вот же гад, в самое сердце! Да ну что, у нас еще как умеют развлекаться. Знаете, как весело, когда машины не столько катятся, сколько именно катятся по льду. Столько драйва. А сколько веселья и куража, если доедешь и не угодишь в аварию, м? «У Его Величества прямо глаза загораются, когда он смотрит на вас». «Это что, Ирва?» Я оглянулась на зеленоволосую и инстинктивно ответила. Ну, просто вылетела. «А у вас что, подгорает?» Да поперхнулась. Русалки и свиты начали хихикать, а мужики почти откровенно ржать. И все вроде складывалось удачно. Но не нравилось мне это, Ирва, хоть стреляйся!» И вовсе не потому, что вешалась на императора, как новые модели на манекенщиц. Хотя это и раздражало, не буду скрывать. Но эта дамочка казалась какой-то скользкой, не настоящей. И вот под всеобщий хохот вдруг раздалась удивительная мелодия. Она текла, струилась, проникала в каждую клетку и вибрировала там. Пузырьки счастья заструились по моим венам. Рудей посмотрел как-то очень странно, Проверил браслет на моей руке с белым прозрачным камушком, который на меня надели в процессе прихорашивания. Я даже не придала значения. Бижутерия, бижутерия. Не Фаберже, конечно, но чем богаты. Вначале я не поняла, что происходит. Просто музыка вдруг наполнила каждую мою клетку. Пролилась сквозь меня, и я даже начала инстинктивно покачиваться, словно в трансе. Затем я увидела, как русалки из Свиты Ирвы Водят хороводы вокруг странной конструкции. И, кажется, все пространство вибрирует, идет маревом, и прямо в воздухе вспыхивают золотистые лучики. Действо завораживало. Казалось, сооружение и русалки одно целое. Они пели, или эта штука испускала музыку, я не знала. А может, она резонировала или еще что. Но мне было плевать на все. я ловила кайф от пения, от их движений, от всего. Просто вау! Рудей щупал мое запястье с браслетом, что-то там на фоне говорил по поводу амулетов и защиты от прострации. Но мне на это вообще было плевать. И на него мне было плевать. Боже, как же мне было хорошо! Каждая клетка медленно наполнялась восторгом. Так... что едва по швам не трещало. Каждый нерв вибрировал в такт мелодии. И мне хотелось танцевать вместе с русалками, покачиваться на волнах музыки, забыть обо всем, плюнуть на все. Никуда, никогда не уходить. Зачем, если можно так вечно? Если так хорошо, если так... Мысли терялись и путались. Улетали куда-то вереницы бессвязных по большей части фраз.